Глава 23. С факультетской парковки был виден мини телевизионщиков, снова приткнувшиеся на стоянке для шишек, вплотную к пруду, и там опять собрались протестующие. Их даже вроде бы стало вдвое больше, чем накануне. Не так много, как выступало некогда против войны во Вьетнаме, но ведь эти люди протестуют против «меня». Они возмущены гибелью одного-единственного гуся и распевают так громко, что слышно в машине с закрытыми окнами. Апрель, как я помнил из собственного опыта человека с плакатом, лучший месяц для высокоморального возмущения. Весенние каникулы уже позади, ничто не грозит прервать протест. Воздух прогрелся, находиться на улице приятно. До зачета какие-то две недели – И высокоморальный протест — отличный повод, чтобы вырваться из общаги, аудитории и библиотеки. Мы слили женихались во время непрерывных протестов, более достойных, смею думать, и я все еще помню, как выглядела моя невеста с плакатом в руках. Неистовая, красивая, сильная, славная. Нет ли среди протестующих сегодня похожей на нее юной девицы, отвлекающий внимание какого-нибудь юного плакотоносца Гарри от дела. С моего места на парковке я видел, будто из-под земли выросшие за выходные высокие металлические барьеры, обрамляющие технологический корпус. Вспомнился сон, в котором мой дом внезапно сделался великаньих размеров. Сегодня сон вдруг обрел смысл. Мозг в паутине Найквила, Анджела в тюрьме — Плачущий Уильям Генри де Виро, старший, и Джули разводится с Расселом, так я просидел какое-то время, пока кто-то не постучал в дверцу со стороны водителя, заставив меня дернуться. Это была Мэг Квигли, страшно довольная тем, что напугала меня. Когда я опустил окно, она спросила, «Все утро будете тут сидеть? Есть план получше?» Получив в ответ бессловесную ухмылку, я снова поднял окно и вышел из машины. Немножко неловко, что меня застигли в задумчивости. В последние дни это, похоже, случается все чаще. Глянул на часы, прикидывая, долго ли тут просидел, много ли времени утекло в черную дыру. «Ты не боишься, что нас увидят вместе?» — спросил я. Мак подстроилась под мой шаг и двигалась рядом в сторону современных языков. «С какими только сомнительными личностями я не появлялась на людях», — ответила она. «Они все вполне безобидны». Не уверен, что быть безобидным в глазах такой красивой молодой женщины, как Мэг Квигли, большая честь, но спорить я не стал. — Слыхал, в следующем учебном году ты поступаешь в аспирантуру. — Таков план, — кивнула она. — Папин, не мой. — Ну и для тебя это не худший вариант, — услышал я свой голос. Принял сторону Билли. — И в самом деле, чем плох этот совет? — Я не уверена, что мне нужна степень, — сказала она задумчиво, не так строптиво, как обычно. Не уверена, что ухватилась бы за нее, если бы мне ее прямо сейчас на блюдечке поднесли. «А может, сменить профессию?» — предложил я. «Ты еще достаточно молода. Займешься чем-то другим. Тем самым я выброшу на ветер все его тяжким трудом заработанные деньги. Диплом магистра не стоит той бумаги, на которой он напечатан. Значит, получи докторскую степень. То есть потратить еще больше его денег на то, о чем сама я вовсе не мечтаю». «Разорить его? И пусть умрет счастливым?» «Хоть кто-то должен быть счастлив», — вздохнул я. «Ну и как? Вы счастливы? <дых> да экстаза! Разве не очевидно? А я даже докторскую не защитил». Она одарила меня пристальным взглядом. По крайней мере, нос заживает. Я одарил ее не менее пристальным взглядом. «Да чего ж красивая юная женщина! Господи! Спасибо!» Мы дошли до корпуса современных языков. Рабочее место Мэг находилось этажом ниже основного помещения кафедры в огромной аудитории, где две дюжины ассистентов ютились за одной дюжиной столов. Наверное, подожду. Посмотрю, будет ли у него самого работа в следующем году. Я расслышал скрытый в этой фразе вопрос. «Не думаю, что твоего старика можно уволить Мэг. Он был тут, когда еще Христос капралом служил». Значит. В вашем списке он не значится? Неделя, понял я, начинается с того же, чем предыдущая заканчивалась. Разве что хуже стало. Теперь мне уже не предлагают сочный персик, а сразу швыряют в лицо обвинения. Теперь я Иуда-долбодятел в глазах самой Мэг, а не только ее отца. Вы знаете, что в молодости он хотел стать писателем? Вы знаете, что он написал роман? «Билли?» — с искренним удивлением спросил я. Хотя, чему я так удивлен? Чуть ли не у каждого на кафедре английской литературы имеется незаконченный роман, припрятанный где-то в ящике стола. Я-то знаю, ведь до того, как началась эпоха жалоб, все просили меня почитать их опусы. И все это были слабые утлые суденышки. Бумажные кораблики, которым лучше не соваться в открытое море. У всех подряд изысканный стиль, у всех одна и та же творческая задача — выразить утонченную чувствительность. Если сообщение о Билле меня удивило, то лишь потому, что он-то мне свой роман не подсовывал. Билли всегда мне нравился, а тут я еще больше его зауважал. Потрясающий человек. Написать роман и держать его при себе. Скажите, Джули, я сегодня ей позвоню. Какой Джули? Я и правда запутался. «У вас есть дочь по имени Джули», — напомнила Мэг. «На выходные я уезжала. Она оставила сообщение на моем автоответчике». «Не знал, что вы знакомы». Мэг удостоила меня взглядом, говорившим, что список всего, чего я не знаю, довольно длинен. «Значит, вы еще не говорили с ней?» — уточнил я. «Мне известно про нее и Рассела, если вы об этом». Я открыл был рот, чтобы задать вопрос, но вовремя понял, что не хочу услышать мнение Мэг по этому поводу. Расл, похоже, исчез без следа», — закинул я удочку. «Не совсем без следа», — возразила она. «Он тут, поблизости». «Увидите его, скажите, я хотел бы словом перемолвиться». «Драка. Будет драка. Ну что за чушь?» «Ладно, передам», — сказала она. «Если увижу». Из окна английской кафедры открывается вид на утиный пруд. Джун Барнс и Или она наблюдали за протестующими в открытое окно. Рэйчел, когда я вошел, обернулась ко мне. У Рэйчел всегда вид испуганный, и на то у нее есть причины. Однако нынешним утром она явно пребывала в ужасе. И к тому же измучена. Седины в ее волосах мелькало больше, чем я замечал раньше. Больше, мне кажется, чем полагается женщине в... Сколько ей? Тридцать? Пусть и с большим хвостом. Глаза опухли, под ними темные круги. Вообще-то все лицо опухшее, если на то пошло. «Посмотри!» — окликнул у меня Джун. «Красота! Дикий у микрофона!» Я присмотрелся к этим двоим у окна. Что-то в их позах, близости намекало, что или она вот-вот сунет руку сзади под свитер Джун. Разумеется, это моя проекция. Минуту назад, когда я придержал дверь, пропуская вперед Мэг Квигли, мысленно моя рука совершила именно такое путешествие от поясницы Мэг к тому месту, где находились бы застежки бюстгальтера, если бы она его носила. Она его не носит. Встал на ящик, комментировала Джун, не смогли достаточно опустить микрофон. Ох, да чего же, мелкий жабеныш. От такой ремарки или она задергался. Он и сам лишь на пару сантиметров выше Дикки», К тому же, не имея постоянного контракта, не уверен, разумно ли смеяться над главным администратором. Впрочем, и не поддержать шутку Джун тоже небезопасно. «Мы на третьем этаже», — напомнил он. «Мы смотрим на него сверху вниз». Как я и говорил, у нас на английской кафедре серьезная конкуренция за роль нормального мужчины. «Лично я смотрю на него сверху вниз с любого этажа», — отрезала Джун. «Ей похрен и нечего тереть. Рэйчел протянула мне пригоршню листочков с сообщениями и шепнула. «Надо поговорить?» «Шли бы вы двое куда-нибудь в другое место», — попросил я. «Мне нужно пообщаться с моей секретаршей». «У нас в кабинетах окна не на ту сторону выходят», — ответила Джун. «И оба они не двинулись с места». «Глава кафедры английской литературы обладает множеством привилегий. Но право командовать не входит в их число. То есть командовать ты можешь сколько угодно». «Только не огорчайся, если твои приказы не исполняют». Тогда мы уйдем», — решил я, и Рэйчел последовала за мной во внутренний кабинет и прикрыла за собой дверь. Я быстро пролистал сообщение. От декана. По-видимому, он вернулся после собеседования и хочет со мной пообщаться. Того же хочет и Финни. Герберт Шонберг просит позвонить ему, как только освобожусь от других дел. «Мама велела позвонить ей, прежде чем займусь делами». «А все хорошие новости вы от меня спрятали?» — спросил я. Поднял глаза и обнаружил, что Рэйчел совершенно растеряна. «Кажется, я сейчас сблюю?» — пробормотала она, удивив меня таким выбором слов. Читая рассказы Рэйчел, я многое узнал о ней самой. Узнал, что она родом из низов, что изо всех сил осваивала этикет, хорошие манеры. Речь порой выдает ее, но очень редко. «Одежда». Осанка, жесты — все заучено и отработано. Все безупречная копия среднего класса. «Сядьте», — велел я. «Я бы открыл окно, но его тут нет». Она села, подалась вперед, свесила голову ниже колен, попыталась сделать глубокий вдох. Эта ее столь беззащитная интимная поза вызвала у меня целую гамму реакций. Самой сильной из них, иррационально, было чувство вины. Я запер дверь, чтобы к нам не врывались. Что бы ни случилось, это что-то скверное. Наконец, с трудом сглотнув, Рэйчел подняла голову и вздохнула. Заговорила еле слышным шепотом. Сегодня утром позвонила Венди. Ваш агент? Чувство вины перестало быть иррациональным. При виде терзающего Рэйчел смятения я отчетливо понял, что натворил, без спроса послав кому-то ее тексты. Венди не жестоко. но она деловита, откровенно и бестактна. И она считает, возможно, не так уж ошибочно, что если писателям можно отпугнуть от писательства, это стоит сделать. Я не подумал о том, как эта женщина подействует на беднягу Рэйчел. «Послушайте», — начал я, — «она хочет стать моим агентом?» — выпалил Рэйчел с вытаращенными от ужаса глазами. «Что мне делать?» «Рэйчел», — сказал я, — «это же прекрасно! «Что не так?» «Я боюсь», — сказала она так, словно была неуверена, имеет ли право на такие переживания. «Что она вам сказала?» Почему-то от моего вопроса ее страх только усилился. «Сказала, что рассказы потрясающие?» «Похоже, Венди ей много чего наговорила. Захвалила Рэйчел до ступора». «Черт, я же говорил вам, что они потрясающие. Я вам это уже год с лишним твержу». «Да, но...» Не выдержав, я ухмыльнулся ей в лицо. Припомнился наш последний разговор на ту же тему. «Разве она высший суд?» — спросил я тогда. «А кто же может судить?» «Я? Я все время вам это твержу, но вы не слушаете?» Она сказала. «Некоторые рассказы сырые. Что это значит?» «Это значит, что над ними надо поработать. Это плохо?» Только если вам не хочется работать над ними. Я хочу работать. Невольно я задумался. После того, как выйдет сборник рассказов, научится ли Рэйчел произносить утвердительные фразы, понижать интонацию к концу предложения. Рэйчел, начните уже получать удовольствие. Хвастайтесь своим успехом. Позвоните этому мудаку, своему мужу. Напомните, я же тебе говорила. нет других четырех слов которые доставили бы человеку больше удовлетворения у вас внутри что-то лопнет если вы не произнесете эти слова в коридоре началось какое-то движение кто-то подергал дверь соединявшую кабинет с кафедрой я отошел к другой двери той что открывалась в коридор приоткрыл на щелочку съемочная команда уже на месте расставляют свет и зонтики они звонили сказал рэйчел «Хотели взять у вас интервью?» «Обложили, как таракана», — проворчал я. «Надо было сразу об этом сказать», — сполошилась Рэйчел. «Не глупите», — ответил я. «А вы сами не хотите меня спросить, не я ли убил гуся?» «Нет». «Почему нет?» «Потому что вы не убивали?» «Потому что это не было бы хорошей шуткой?» «Как чудесно, когда тебя идеально понимают». Особенно, если понимает женщина, в которую ты мог бы влюбиться при благоприятных обстоятельствах. Особенно, когда обстоятельства не так уж катастрофически неблагоприятны. А вы осознаете, что когда выйдет ваша книга, то секретарша нашей кафедры окажется более значительным лицом, чем все преподаватели, которым она помогает. Хватит уже запугивать эту несчастную, но я никак не мог удержаться. Кроме того, не так уж она запугана, не целиком. Есть и тайная часть ее души, которая сейчас ликует. Как же иначе? Моя тайная душа вот тоже поет. «Они меня возненавидят?» — спросила она. «Они вас и так ненавидят. За то, что вы на моей стороне». «Кстати, я вспомнила?» Она раскрыла папку, скрепленную тремя кольцами, и вытащила толстую брошюру, в которой я опознал устав кафедры английской литературы. Рэйчел протянула мне устав... раскрыв его на той странице, где описывалась процедура низложения заведующего. Желтым она отметила пункт, на который хотела обратить мое внимание. Для импичмента требуется три четверти голосов. И что? удивился я. «Я-то думал, достаточно двух третей. И Фини тоже? Я слышала, как он говорил?» «Странно, чтобы Фини ошибся в таком вопросе», — сказал я, сверяя дату на обложке устава. «Правило двух третей?» «Не действует с 1971 года, когда сместили профессора Квари. Я смутно припомнил. Джим Кварри как раз и принял на работу меня и Джейкоба Роуза. Понятно, почему его сместили. Но я не помнил, как я сам проголосовал в тот раз. «Сколько членов кафедры имеют право голоса?» «28?» «Снимите 30 копий», — попросил я. «Но никому не рассказывайте». Она протянула мне стопку. «Тридцать копий. Фантастика!» Выпроводив Рэйчел, я снова приоткрыл дверь и убедился, что толпа растет. Приехала миссис Блейлок и, как всегда, бесконечно отлаживала звук. «Ты уверен, что он там?» — расслышал я чей-то вопрос. «Вон его кабинет», — ответил кто-то, и все повернулись и уставились на дверь, из-за которой я выглядывал. Я сделал глубокий вдох и шагнул в коридор под этот свет. Мисси проворно ухватила меня под руку и потащила к камере. В коридоре размахивали плакатами и снова распевали ту же песню, что в пятницу: «Остановите доверо остановите бойню». Мои коллеги, все, кто не был занят в аудитории, вышли в коридор полюбоваться этим зрелищем. Мы находимся в Рейлтонском кампусе Западно-Центрального Пенсильванского университета и беседуем с профессором Генри доверо главой английской кафедры. — Профессор, в прошлую пятницу вы пригрозили убивать паутки в день, пока не получите бюджет. Сегодня утром была обнаружена утка, повешенная на ветке дерева здесь, в кампусе. — Гусь! — поправил кто-то. — Известно ли вам что-либо об этом инциденте? — Без комментариев! — ответил я, и с галерки послышался стон. — Это его рук дело! — крикнул кто-то. — Давай посмотрите на него! — Вы получили бюджет, как требовали. Я признался, что бюджета нет как нет. «Существует ли причинно-следственная связь между этим фактом и смертью утки?» «Гуся!» — крикнул кто-то, потеряв терпение, и я обшарил взглядом толпу в поисках Тони Канильи. «Без комментариев. Мы только что беседовали с Ричардом Поупом, главным администратором кампуса, и доктор Поуп сказал, он совершенно уверен, что вы не виновны в этом преступлении». «Он не может быть уверен», — указал я. «Разве что он сам это сделал». Мое дикое предположение совершенно сбило миссис толку. «Вы хотите сказать, он в этом замешан?» — спросила она, не веря своим ушам. «У него тоже нет бюджета. Вы считаете, последуют новые убийства? Вы считаете, я получу, наконец, бюджет?» Как только камера выключилась, кто-то завопил «Убийца!» И распевка началась по новой. «Лу Стейнмитс» прокладывал себе путь в толпе. Кто-то крикнул «Арестуйте его!» Лу набросился на демонстрантов и велел им разойтись, что они и сделали без особой охоты. Мне показалось, Лу Стейнмитц выглядел постаревшим. Он осознал, что у него осталось уже немного шансов подавить когда-нибудь в жизни студенческий бунт. Разделаться с радикальным профессором английской кафедры — хоть какое-то утешение. — Уделите минутку, профессор. — Не сейчас, Лу, я занят. — Я мог бы настоять. — Попытайтесь. — Попытаюсь. — Вот только у меня связи на уровне губернатора, — сообщил я. — Можете схватить меня и сунуть в камеру, но не успеете оформить бумаги, как я уже буду на улице вместе с прочими подонками. Лу серьезно посмотрел на меня. Он был почти уверен, что я шучу, но лишь почти. — Давайте я зайду к вам во второй половине дня, после занятий. Он ушел, и ко мне устремилась миссия. — Мне надо поговорить с вами об этом вашем приятеле. Вообще-то, меня вовсе не порадовало, что мисси намерена обсуждать со мной Тони Канилью. Я оставил их вдвоем, двух счастливо обнаженных, совершеннолетних, на все согласных в джакузи, на веранде у Тони. Если у мисси Блейла к задним числом появились сожаления, что, на мой взгляд, более чем вероятно, лучше бы она не изливала их мне, особенно если хочет выдавить из меня сочувствие. Знаете, после вашего ухода случилась такая странная вещь. Все было достаточно странно и до моего ухода, право же. Но она была слишком серьезной и не желала отвлекаться на мои замечания. «Добейтесь, чтобы он вам рассказал», — велела Мисси. «А если откажется, я расскажу». «Ладно», — сказал я, хотя вовсе не собирался исполнять этот приказ. «На вторую половину дня у нас с Тони был намечен очередной матч по ракетболу. Если Тони затронет вопрос о том, что произошло или не произошло после моего ухода, так тому и быть. А если нет? Я и знать не хочу. Между нами, — понизила голос мисси. Это вы прикончили утку? Гуся, — уточнил я. Гуся. Без комментариев.